Оставшееся до отъезда время, Билли преследовала навязчивой мысль позвонить Джинелли в три брата. Джинелли казался каким-то ответом на проблему, а каким именно, он и сам не знал. В итоге он отправился в клинику Глассмана и начал их серию анализов на метаболизм. Если бы он был холостяком, одиноким человеком вроде Хопли, он бы отменил все это. Но была Хэйди, о которой следовало подумать, была Линда, наивная наблюдательница, не понимавшая, в чем собственное дело. И так он записался в клинику, скрывая свое безумное познание истины, как порядочный человек скрывает свою привычку к наркотикам. По крайней мере, это было нормальное место пребывания, а между тем Кирк Пеншли и Бартон Детектив Сервис позаботятся о его деле. Он надеялся. Его всесторонне обследовали, осматривали. Он пил противный белый барий, подвергался рентгеновскому осмотру, его сканировали, делали электрокардиограммы и прочее. Были приглашены крупные специалисты, которым его демонстрировали как диковинку зоопарка. Гигантская панда или последняя птичка Додо, думал Билли, сидя в соляриуме с последним номером National Geographic в руках. На руках его были заплаты из пластыря. В него втыкали много игл. На второе утро у Глассмана, когда он подвергался очередным испытаниям, Билли впервые обратил внимание на два ряда четко заметных ребер на своем торсе. Впервые за сколько лет? В школе? Нет, никогда. От выпирающих костей падали рельефные тени. Выпирали тазобедренные кости, и даже в районе лобка не были заметны. Он коснулся их рукой. Напомнили рукоятку сцепления его первого в жизни автомобиля «Понтиака» 1957 года. Антиха засмеялся и почувствовал на глазах жгучие слезы. Все его дни теперь стали одинаковыми. Переменная облачность местами дожди. Я буду убивать его медленно. О деталях говорить тебе не стану. «Почему?» — думал Билли, лежа в своей больничной койке с приподнятыми, как у ванны, боковинами. «Об остальном ты мне все сказал». За три дня пребывания у Глазмана монахалик потерял семь фунтов веса. «Не так уж много», — подумал он с новым для себя юмором висельника. Не так уж много, меньше, чем обычный куль сахара. С такими темпами я исчезну когда? Примерно к октябрю. 172 декламировал его разум. 172 теперь. Если бы ты был боксером, пришлось бы из тяжеловесов переходить в средний вес. А может, Билли, попытаешь в счастье в весе перо, Наилегчайший вес. Прибыли букеты цветов. От Хайди, от фермы. Маленькая вясточка пришла от Линды на открытке. Аккуратным школьным почерком было выведена. Поскорей выздоравливай, папочка. С любовью, Лин, Дилли тайком поплакал над этой запиской. На третий день, надел свою одежду, он встретился с тремя врачами, занимавшимися его проблемой. Он чувствовал себя менее уязвимым в джинсах и рубашке с короткими рукавами с надписью «Встретимся в Фейервью». Удивительно, как меняются ощущения, когда снимаешь больничную пижаму. Билли выслушал врачей, подумал о леди Росингтон и подавил угрюмо-ироническую улыбку. Они знали, в чем с ним дело. Это был случай один из двух или трех. Один вариант – редкая болезнь истощения организма, впервые появившаяся за пределами микроназии. Другой – редкий случай метаболического заболевания, которое еще не было полностью исследовано. Третий вариант, но это лишь возможность, заметьте, психическая форма – аналексия невроза редчайший случай до сих пор не подтвержденнный